4 февраля. Умер Илья Кормильцев в 2007 году. Потеря кормильца. Илья Кормильцев умер в Лондоне. Никогда в жизни я не встречал человека, который был бы настолько больше всего им сделанного. Несмотря на фантастический разброс его интересов и занятий – поэзия, музыка, проза, кино, химия, переводы с трех языков, история, издательское дело – он не осуществил и малой доли придуманного, а раздаренные им идеи исчислялись сотнями. Кормильцев был самым умным и доброжелательным человеком, которого я встречал в жизни. Качества эти уникальны и сами по себе, а в сочетании почти не встречаются». Многие называли его экстремалом и радикалом, экстремистом и провокатором, леваком экспериментатором, думаю, все это в достаточной степени мимо темы. Кормильцев был прежде всего необыкновенно мягким, чутким и ранимым человеком, и жизнь его страшно доставала и воспринимала на ее стой невыносимой остротой, от которой происходят иногда с людьми непредсказуемые выплески агрессии. Это правда, что в текстах Кормильцева, в особенности поздних, есть чрезвычайно горькие и резкие слова о нашем времени, нашей стране и о нас самих. И, в общем, он имел право на такие слова. Он писал о мании запрещать, неискоренимой в России, о желании запретить весь мир, о национальном чванстве, принявшем неприличные размеры, о нищете либерализма и людоедстве государства. В ответ его оскорбляли и проклинали – Его это мало трогало. Почему-то еще более резкие диагнозы, высказанные в гениальных песнях раннего Наутилуса, воспринимались всеми как естественные, как наши собственные. Миллионы людей говорили, думали, признавались в любви словами Кормильцева. «Я держу равнение, даже целуюсь». «Соседи по подъезду, парни с прощавой совестью». Лемичеца, мой сексуальный партнер, мой классовый враг». Такое чувство, что мы собираем машину, которая всех нас раздавит. Это сказано с прицельной, высшей поэтической точностью. И причина указана совершенно точно. Мы лежим на склоне холма, но у холма нет вершины. Кормильцев знал, что эта тоска рано или поздно задушит его. «Я родился с этой занозой, я умираю с ней». Эта песня из числа шедевров Наутилуса не вышла ни на одном альбоме. Внешние причины были техническими, а внутренние, вероятно, он не хотел слишком раскрываться. Я спросил его как-то об источниках и побудительных мотивах сочинения лучшей рок-баллады во всей русской музыке 80-х, а именно о «Я хочу быть с тобой». Ходили слухи, что это написано в память о подруге, погибшей ужасным образом. Кормильцев улыбнулся и сказал, что сочинил эти стихи в те пятнадцать минут, на которые опаздывала его тогдашняя девушка. Если из-за опоздания девушки он мог написать «Я ломал стекло, как шоколад в руке», что уж говорить о том, каково ему давалось наше нынешнее окружающее. Оно всех нас давит, но нам легче. Мы не понимаем многого, отводим глаза, отвлекаемся. Кармильцев понимал все. Легко назвать человека экстремистом и навеки прописать по этому разряду. Труднее понять, что экстремистами становятся не только патологические типы, прирожденные убийцы, ласковые садисты и прочие монстры, ищущие в общественных язвах повод для личных сверств. Экстремистами бывают люди, мучительно переживающие трагедию повседневного существования. В жизни Кормильцев был неизменно любезен и приветлив даже с оппонентами. Вся энергетика ненависти и отчаяния ушла в тексты, но тексты эти не учат крушить и ненавидеть. Они учат мужественно страдать. Но я не только о Кормильцеве, хотя потеря его ощущается необыкновенно остро. Он в полном соответствии с фамилией вскормил своей энергией и неутомимым культуртрегерством целое поколение. Надо сказать еще и о нас, оставшихся. Одной из последних новостей, которую узнал Кормильцев, была новость о закрытии ультракультуры, его крошечного издательства, благодаря которому к нам приходили полезнейшие книги. Именно Кормильцев издал скинов Нестерова, книгу, после которой одна из главных опасностей нашего времени стала наглядно, очевидно, доступна исследованию. Кормильцев печатал антологии левой литературы, биографии нонконформистов, мемуары изгоев. Все это служило не только просвещению, большинство текстов были труднодоступны, обрастали неверными толкованиями, он издавал их в качественных переводах и с грамотными комментариями, но и расширению пределов общественной терпимости. Иногда он дразнил быков вполне сознательно, с единственной целью внушить быкам мысль, что не все им позволено. «Лучшей тактики не придумаешь». Его ненавидели люто и целенаправленно. Когда в интернете появились сообщения о болезни Кормильцева, десятки живых журналов запестрели словами о том, что так ему и надо. Я сначала не верил, думал, вдруг виртуалы. Наводил справки. Нет, реальные люди. Пьют, едят, ходят по одним с нами улицам. И пишут, что если Кормильцев оскорблял русский народ и пусть умрет в Лондоне еще помогать ему. Я мог бы назвать не только ники, клички, но и имена, фамилии людей, которые это писали. Но делать этого не стану. Сам Илья, думаю, не одобрил бы. Не потому что простил, прощать он был не склонен, а потому что слишком презирал. И вот я думаю, что он сделал такие невозможное. Он всех их заставил саморазоблачиться потому что человек, желающий смерти другому человеку, мучительно умирающему в чужой стране, перевозимому из больницы в хоспис и обратно, потерявшему на родине любимую работу и большинство друзей, успешно подстроившихся под эпоху, сам себя вычеркивает из всех списков. С ним нельзя больше иметь дело. Смертью своей Кормильцев отделил Агнцев от козлищ. И как бы я желал, чтобы меня ненавидели с той же силой?» К сожалению, это не всем дано. Но лучшая эпитафия настоящему человеку — это дружный вой нелюди у его адра. Нелюди стало много, и воет она очень громко. Это хорошая эпитафия. Герои хоронят автора. Он все про них сказал правильно. «Труби, говорил, труби!» Хуже уже не будет. К сожалению, будет. Хотя бы потому, что не будет Ирии Кармельцева.